Вообще-то, я мог бы перечислить еще с десяток явных и малозаметных признаков, но зачем? И так понятно, что если ты живешь за счет энергии слабого пола, то просто обязан замечать любые детали их экипировки. В деле охмурения женщин мелочей нет. — Я пленница! — вмешалась в разговор Тарелло. Обсуждаемая особа. Мы трое, повернув головы, Смерили ее взглядом так, словно видели впервые. «Милочка, Дэн уже говорил, ты абсолютно свободно Никто тебя не держит. Иди куда хочешь, ты вовсе не... Нет! Я пленница!» Упертая девица... Видимо, начитала фантастических романов и никак не хотела поверить, что из сказки можно просто уйти. Нас учили любую опасность встречать лицом, к смерти невежливо поворачиваться задом. Может, не так понять? Уточнил я. А Сабрина почему-то оскалила на меня зубы. Енот, он же капрал. правил видавший виды беретик и сизым облачком подкатился к охотнице. — Молодца! Хвалю! Так держать ума за Позволишь одинокому офицеру пригласить тебя на романтический ужин? — О, Ема! — храбро ответила Ева. Девчонка разом выросла в наших глазах. Чуть притомившийся «Феррари» мы поставили за забором поближе к реке. Как в коммерциализированное время строятся приличные недорогие дачи. Покупается сносный деревянный домик. Обкладывается кирпичом. Покрывается шифером. И перед вами новенький коттедж. В нашем случае все было с диаметрально противоположной точностью. Внешний дом выглядел ветхим, полуразвалившимся сараем в один этаж плюс мансарда и флигель. На деле вы бы только ахнули, шагнув внутрь. Просторный холл. За ним две большие комнаты, гостиная и спальня. Ремонт я оплачивал лично, хотя дача мне не принадлежала. Ею владело очень милое семейство оборотней. Цирковые артисты Яраловы, муж женой и две дочки. Вечно на гастролях, к тому же на лето они обычно уезжали к дальним родственникам в Словению. Так что домик был в моем полном распоряжении. «Какая прелесть! Какой кошмар!» Едва ли не одновременно выдохнули девушки, по разным причинам вытаращив глаза. Сабрина благодарно прижалась ко мне круглым плечикам, восхищенно оглядывая коричнево-серые стены, черное ковровое покрытие, темно-синий потолок, декоративную паутину по углам, множество разноцветных свечей и резную мебель работы местных гробовщиков. Почему ты никогда раньше не привозил меня сюда? До ремонта здесь нечего было делать. А потом... Разве нам было плохо в моей квартире? Не спорь со мной. Ладонь Сабрины взлетела к моей щеке, задержалась, чуть коснувшись кончиками пальцев, и игриво царапнула ноготками мочку уха. Покажи, какая тут спальня. Я прощу тебя до самого вечера. Охотница, глянув на нас, старательно сделала вид, будто ее мутит от таких отношений. Наверное, их учили, что все человеческое нам чуждо. Налево туалет и ванная, — предложил я. «Премного благодарна!» Сдержанно козырнула она, словно в американской армии приложив руку к пустой голове, и развернулась так резко, как будто двигалась на шарнирах. Видимо, в числе прочих дисциплин ребятам преподавали и строевую подготовку. «Это плохо. Я хочу сказать, это значит, что из них воспитывают не отдельных охотников на вампиров». целую армию серийных убийц. Строгая униформа, печатающая шаг, Оловянные глаза и жесткие параграфы устава В неокрепшей девичьей душе. Охотник — профессия одиночная. Он живет сам по себе и убивает избранно. Армия различий не делает — Там любят глобальные зачистки. «Дэн, а куда девался Капрал?» Прихорашивается и занимает выжидательную позицию в ванной. Подумав, ответил я. «Он будет ее пугать!» Не догадалась Сабрина. «Нет». Он будет за ней подсматривать. Извращенец. Нормальное привидение. Заступился я. Сама посуди. Ну какие у него еще радости в жизни. Только посочувствовать. Тогда пусть заглянет в ванную. Когда там буду я? Милостиво разрешила моя подруга. Его ждет совершенно незабываемое зрелище. И потом... <кхм> у меня грудь на два размера больше, чем у нее. Из стены под канделябром на миг вылезло блаженное лицо енота. Глаза косые, улыбка идиотская, язык счастливо свесился до подбородка. Похоже, он слышал предложение Сабрины, предложение из тех, от которых нельзя отказаться.